Глава 7. Сборы. Лето 873 года. Киев. Отсюда, из Киева, Олег с новгородской и киевской дружинами ходил походом на самый Константинополь. Лихачев. Новгород Великий. Он снова пришел. Дух черного друида явился, чтобы опять творить зло. Так и только так можно было объяснить случившееся жертвы. Снова безвинные жертвы. Дети, девушки, воины, стрелы ромейского купца, пропитанные змеиным ядом, и тот же яд, растворенный в кубке лекарем врестидом, и танцовщица Пердикка с разъяренной коброй. «Все они не зря использовали змеи князь», — усмехнулся ирландец. «А ведь только друид знает предание о... о том, что мне осуждено умереть от укуса змеи», — продолжил Хельги. «Что ж ты запнулся, канхабар? Побоялся сказать правду?» иногда правда бывает хуже лжи уклончиво отозвался ирландец впрочем я согласен с тобой то что случилось пять лет назад может вновь повториться только теперь вряд ли поддержат друида дальние лесные погосты не те уже там люди привыкли к порядку к размеренности к и навсегда установленной жизни да и друид не тот не тот он был и пять лет назад князь подошел к окну и задумчиво посмотрел во двор нет не пять прошло чуть меньше времени впрочем не неважно — Обрати внимание, они погибли тоже, и купец, и лекарь, и танцовщица. — Ну, танцовщица, насколько я знаю, случайно Не скажи, кто знает, как повела бы себя змея после того, как ужалила бы меня. — Вы допросили всех, кто был с ней на постоялом дворе? — Спрашиваешь? — Хельги скривил губы. — Всех, начиная с погонщика ослов и заканчивая хозяином постоялого двора. И все твердят одно — Пердикка была очень известна в Мелетине. Затем вдруг уехала в Константинополь. «Странно. С чего бы?» «Ничего странного», — покачал головой князь. «Все провинциалы рано или поздно рвутся в столицу, где гораздо легче прославиться и заработать. Лекарь, кстати, тоже практиковал в Константинополе, а купец имел там дом и торговые склады». «Константинополь», — задумчиво протянул ирландец. «Если все случившееся козни друида, значит, там и надобно его искать». «Слава богам, сила его, похоже, невелика. Он даже не смог убить тебя». «Почти не смог». Хельги нехорошо прищурился. «Но действовал вполне уверенно». «Если это он». «Он, он! С чего бы это желать моей смерти всем этим совершенно разным людям?» «Правда, друид не смог полностью овладеть их душами». «Думаю, и купец, и лекарь, и танцовщица жили своей обычной жизнью. Друид лишь время от времени их направлял». «Хм...» Ирландец скептически пожал плечами, однако спорить не стал. Лишь заметил, что черный дух Фаргайла Койла может попытаться вернуть былую силу. И это тем легче будет сделать, чем важнее человек, душу которого он подчинит своему влиянию. Постепенно, не сразу. Ты полагаешь, он как-то сосуществует с той душой, в которую вселился? Ирландец хмуро кивнул. «Пожалуй». Осторожно постучавшись в дверь, вошла Сельма. Вплыла, высоко держа голову, увенченную золотой, украшенной смарагдами диадемой, как и полагалось княгине. Сухо кивнув Орланцу, вопросительно взглянула на мужа. «Да, мы закончили разговоры», — улыбнулся князь, — «и вовсе не прочь перекусить». Сельма кивнула. «Я уж велела челяди кровать столы. И, княже, у меня для тебя кое-что есть. Тогда идем». Ирландец поднялся с лавки и набросил на плечи ярко-зеленый плащ, напоминавший ему о лугах далекой родины. — С вашего позволения я хотел бы откланяться. — О, нет, нет, конхабар! — замахал руками Хельги. — Я не отпущу тебя просто так. Еще не хватало, чтобы на радость затаившимся врагам поползли слухи, как будто новгородский наместник попал в опалу. — Что ты сказал, князь? — Ирландец встрепенулся, задержавшись в дверях. — А ведь это неплохая мысль. «Может быть, будет лучше, если кое-кто так и подумает?» Хельги внимательно посмотрел в глаза собеседнику, светящийся недюжинным умом и коварством. В конце концов, ирландец почти всегда предлагал очень даже неглупые вещи, часто с прицелом в будущее. «Ну, как знаешь, конхабар», — махнул рукой князь, — «не буду тебя удерживать, провожу до крыльца». «Не стоит», — тихо возразил ирландец, — «не княжеское это дело провожать, уж поверь мне». Ужинали вдвоем с Сельмой. Только к самому концу трапезы подошел с докладом тиун Ерил Зевота. Его и усадили за стол почти что насильно, заставили опростать изрядную кружицу пива, заесть уткой с гречей, медовыми лепешками пирогами, потом выпить еще, и только после этого князь наконец разрешил тиуну перейти к текущим делам. ерил откашлялся, вытащил из сумы кипу пергаментных свитков, густо испечленных мелкими буквицами. Пошлины срамеев, сурожцев, иных южных гостей, что с моря русского поднимаются, упали. Видно, у порогов опять печенеги засаду устроили. Пошли воинов княже. До осени далеко еще. Южную торговлюшку никак нельзя потерять. «Что ж ты раньше молчал?» — ахнула княгиня, вникавшая во все хозяйственно-торговые дела. «Ведомости торговые только сегодня к полудню составили». Теон с гордостью потряс пергаментной кипой. «Дело нелегкое». Да уж вижу, ухмыльнулся князь. Как с севером дела? ерил почесал затылок. Мыслю, наместник Канхабар уже вам доложил кое-что. Я же опять по торговле. Он вытащил нужный свиток, развернул. Сукна немецкого на торгу продано 130 штук, из них фрисского 105, остальное аглицкое. Постой, постой, Ериле! Князь самолично поднес тиуну кубок с вином: Испей за наше здоровье! а о сукнах да прочих товарах завтра книги не доложишь». Ерил, поднявшись со скамьи, встал, выпил и, поклонившись, убрал пергамента обратно в суму. Теперь княже позволь об иных делах. У Мячеслава Людина в корчме вчера снова волхвы собирались, пьянствовали да ругались примерзко. Дескать, у Вятичей на Оке-реке куда как жизнь привольнее, чем в ограде Стольном в Киеве. «Ешь», — хохотнул князь, — «не нравится им». Ну и пусть убираются к Вятичам. Постой, подожди-ка, это ж наша земля. И князь Вятичий Хранко, вот уж три года как платит нам дань, куда меньшую, чем до того платил Хазаром. Или я этого Хранко с кем-то путаю? Нет, все так, княже, подтвердил Тиун. Вятичи исправно дань платят. Правда, порядка там, верные людишки докладывали не очень-то много. То ли князь слабоват, то ли все равно ему, а каждый смерть себя князем чувствует. Непорядок. Но ведь дань платят, платят, княжа. тут к ним никаких придирок нет. А народишка киевский, что про правятичьи говорит. Ерил махнул рукой. Да сказать по правде ничего хорошего, княжа. Тупые говорят, лесовики сиволапые. Сельма, не выдержав, фыркнула. Может, еще и потому в их земле порядку нет, продолжил Тиун, что соседушки, муромадами Щара, нападают из лесов дальних, а князю с ними не справится. маловато дружина. Маловато, поможем, усмехнулся князь, только не сейчас, позже. Может, зимой или в то лето. Нет, летом туда, наверное, и не пройти-то. Да можно пройти, Ерил пожал плечами. Супружница моей, родич, парубор, недавно в ту сторону хаживал. Жемчуга привез изрядно. Ну, парубор завсегда по лесам шатался. Вижу, в том же духе и продолжает, хоть и женился. Девушку-то хорошую взял. — Да хорошую, — кивнул Тиун. — Моей любимой подружку, речку, хохотунья. На улице уже опускались сумерки. Город притих. Добропорядочные обыватели, ремесленники, торговцы, житие люди заканчивали дневные дела и ложились почевать Лишь ночные шпыни и шастали по корчмам да высматривали по глухим углам припозднившихся прохожих. Да и шпыням не особенно-то было привольно. Княжья стража свое дело знала. Простившись с Тиуном, князь и княгини зашли поцеловать уже засыпающих дочерей и поднялись в летнюю светлицу, опочевальню. Разделись, залезли под тонкое ромейское покрывало. Вижу, тебя что-то тревожит. Что? Сельма обняла мужа за плечи. Боюсь, он возвратился снова. У Хельги не было от супруги тайн, да и попробуй тут утаи. А я чувствовала, не зря же. Княгиня передернула плечами. Когда ж ты наконец покончишь с этой мерзкой тварью? Я имею в виду друида. К сожалению, это оказалось не так-то просто. Ты говорила, у тебя для меня есть кое-что? Показывай. Сельма улыбнулась. Завтра. Поверь, сейчас не время. А вот для чего-то другого сейчас, пожалуй, самое время. Молодая женщина отбросила в сторону покрывала, и супруги слились в долгом поцелуе. Уже потом... Тщательно прикрыв одеялом утомившуюся жену, Хельги накинул на голое тело плащ и вышел на опоясывающую княжеские хоромы-галерею. Постоял, остывая от любовного пыла, посмотрел на звезды и с мягкой улыбкой вернулся обратно. Лег, обнял спящую супругу и сам заснул, все так же неизвестно чему улыбаясь. Страшный сон ворвался в его мозг под громкий бой барабанов. Барабаны били там, внутри, как обычно, когда... Уже около пяти лет Хельги не слышал этого боя. И вот. Он, бывший свободный ярл Хельги, сын Сигурда, могучий киевский князь Олег по прозванию Вещей, быстро шагал по темной улице, освещенной длинными светильниками на высоких каменных ножках, фонарями. Лил холодный осенний дождь. Желтый свет фонарей отражался в покрытых рябью лужах. Хельги поплотнее закутался в плащ, очень необычный, на пуговицах, Пробежав, уселся в железную повозку. Знал, она называется автомобиль. Впереди что-то зарычало. Двигатель. Князь уверенно нажал педаль, перекинул рычаг. Поехал. Что-то вдруг заверещало, затрепыхалось в кармане у самого сердца, словно рыба Йорш, попавшая в ладони юных рыбаков на пристани. Хельги вытащил плоскую серебристую штуку. «Слушаю. На Юлинсгата? Библиотека? А ты сам подъедешь? Спасибо, нью весьма обязан. Как это не стоит?» Нет уж, обязательно посидим с тобой в ресторане. Скажем, завтра. Ладно, пока. Убрав серебристую штуковину обратно в карман, Хельги Акимцев свернул на узкую улочку, заостренную трехэтажными каменными хоромами, впрочем, весьма небольшими. Проехал немного и остановился около большой длинной повозки, машины, ловко объехав лужу. По брусчатке все так же молотил дождь. Князь быстро пересек сквер, отворив дверь. Навстречу ему поднялся высокий светловолосый парень, чем-то похожий на снори, нью -Йорк. Ну, наконец-то. Однако и погодка сегодня. Да, не его боги. Боги? Все шутишь? Здравствуйте, господа. Поднявшись по ступенькам, они оказались в длинной зале, уютно освещенной небольшими светильниками. По стенам зала тянулись стеллажи с книгами. Вот это богатство! никифора бы сюда, умер бы от зависти. Старший инспектор криминальной полиции Плески. Нью-Йорк Плески. А это со мной. Нас интересует формуляр некоего его мате Ах, активный читатель? Славненько-славненько. Кофе? Да, пожалуй, спасибо. На, Игорь, смотри. Читаешь по-норвежски? Не очень. Ладно, помогу. Впрочем, названия даны на языках авторов. Да уж, прочту как-нибудь, хотя бы несколько последних записей. Хельги с усмешкой взял формуляр. Весель. Ди Культур фон Бизанс, Хаусик, А Хистори в Бизантин Цивилизайшн, Гелоу Ле Цивилизасион Бизантин, Бизанц, Бизантин, Византия. Это же, это же Империя Ромеев, так и знал. Что ты знал, Игорь? Эй, эй, что с тобой? Не падай! Скорее, да шатырный спирт! Империя Ромеев, проснувшись, громко повторил Хельги. Сельма проснулась, захлопала с просонья глазами, уселась рядом на ложе. Князь ласково погладил жену, та улыбнулась со вздохом. «Чувствую, скоро ты снова покинешь меня. Что ж, на то ты и князь». «Ну, не грусти, не надо. В первый раз, что ли, нам трясти надменную столицу Ромеев?» «Они опять дали повод?» «Не знаю». хельги скривил губы в усмешке. «Умный ищет силу, дурак, повод». «Кажется, они там обижают наших купцов, заставляют жить только в одном месте — в монастыре святого мамы. Всячески притесняют, обворовывают, бесчестят и, главное, требуют, чтобы управлялись с делами за один сезон — лето. К осени — расторговался, не расторговался, проваливай». «Но разве ж это дело?» «Не дело», — согласилась Сельма и вдруг хитро прищурилась. «Думаю, богатые купцы тебя очень хорошо поддержат в этом походе. Только не надо делать тайны из его цели». Хельги закашлялся. «Ты хочешь, чтобы все знали о том, что мы будем искать друида? Вернее, его черную душу?» «Не будь таким наивным, о, муж мой!» Громко расхохоталась княгиня. «Цель похода — заставить коварных ромеев признать интересы наших купцов. Вот об этом пусть говорят по всему Киеву. Уж такие, как Харинти и Гусь, всяко тряхнут мошную». Князь задумчиво посмотрел на супругу. «Знаешь, я давно хотел сказать тебе. Ты очень мудрая женщина, Сельма. «Я знаю. Помнишь, я вчера обещала тебе кое-что показать?» «Помню. Тогда подожди». Загадочно улыбаясь, Сельма проворно оделась и исчезла за дверью. Князь ухмыльнулся. «Что еще там придумала венценосная супружница?» Вряд ли его можно было чем удивить. Медленно открылась дверь, и на свежевыскобленные дубовые доски пола упала черная тень. Хельги поднял глаза и вскрикнул, не в силах сдержать удивление. На пороге в золотых лучах восходящего солнца стоял он сам, киевский князь Олег Вещий, великий хакан русов, в обычном своем коричневом кафтане, синих портах, в сапогах зеленого софьяна, валом княжеском плаще корзне. Вскочив на ноги, князь схватил двойника за плечи. Надо же, даже и рост одинаков, та же ржаная шевелюра, бородка, глаза. Нет, у этого глаза не такие синие, ды, да нос, пожалуй, что длинноват, и чуть оттопыриваются уши. Да, если присмотреться, можно увидеть различия и совершенно точно определить, кто из этих двоих князь, а кто нет. Но сделать это может лишь тот, кто очень хорошо знает Хельги, кто видит его каждый день. И то, если будет что-то подозревать и специально всматриваться. А так, никаких различий. Но, с лукавой улыбкой в светлицу вошла Сельма. Каков красавица? Где ты его нашла? Это женя рядович из наших дальних вотчин. Согласен служить тебе за достойное вознаграждение. Не так ли, а Женя? Так. Рядович отвесил глубокий поклон князю. Только прикажи княже. Надо же, продолжал удивляться Хельги. И голос вроде похож. Ну, не совсем, княгиня усмехнулась, но к твоему близко. Не прошло и недели, как весь Киев бурлил, провожая собравшуюся в далекий поход княжескую дружину. Купцы ликовали. Давно пора было проучить заносчивых и коварных ромеев. Харинтигусь, гусь Ратмир и прочие отвалили князю изрядную талику серебра и построили за свой счет несколько крепких насадов. Большой флот собрал вещи князь ныне. Полтысячи ладей, не считая всяких мелких суденышек. Кроме дружины, старшей, боярской, да молодшей Гридей, еще и немало охочего люду пристало. Мелкие торговцы, приказчики, подмастерья. За боевыми ладьями виднелись тяжело груженные купеческие суда. Воск, мед, меха, лес и прочее. Война войной, а торговля торговлей. В общем-то, Хельгий не особо-то стремился ворваться в Царьград, Константинополь. Куда лучше было бы просто-напросто устрашить ромеев и решить дело выгодным миром. Хотя оно, конечно, готовиться нужно было к худшему. Поймав себя на этой мысли, князь усмехнулся. Будучи вольным северным ярлом, никогда он не упустил бы битву, напал бы при любом раскладе, а, может быть, и взял бы город удалью и наскоком, а, может быть, погиб со славой и честью, как и положено благородному мужу. Так считал любой вольный ярл, пенитель морей, глава небольшой морской шайки, но совсем иначе полагал вещи киевский князь. Война не всегда благо, далеко не всегда, только если уж никак без нее не обойтись. Также думал и ирландец, напросившийся в поход с князем. Хельги для вида отговаривал его, но в глубине души был рад. У ирландца был изощренный, острый и циничный ум. Ему были присущи хитрость, коварство, жестокость. Он имел особую сноровку в самых разных делах тайного рода. Один из немногих людей этого времени, Кадхабар, мог вполне наплевательски относиться к богам и, по всякому случаю, высказывал свое мнение, что и было ценным. Да, ирландец мог очень пригодиться в походе, особенно в той, тайной его части, что касалось схватки с друидом, которого надо было еще вычислить, отыскать. А как это сделать в почти полумиллионном городе? Нужно было соображать. Наметки имелись и у Хельги, и у ирландца. Пока только наметки. Никифор дрез, Вот еще один старый друг, кого Хельги с удовольствием взял с собой. Никифор был верен, учен, начитан. И так же, как и Хельги с Канхабаром, ненавидел друида. Ищадиада, так он его называл. Никифор приехал в Киев за книгами. Вот уж удивился Хельги, еще бы, переться в эту какую-то дали из маленькой обители, затерянной в дремучих северных лесах. Ну и ну. И что такого пишут в этих ученых книгах? Впрочем, как недавно смущенно признался Никифор, он вдруг почувствовал в душе некое томление, некий позыв, идущий с небес. Словно бы чей глаз приказал «иди в Киев». Хотя Никифор и без того давно туда собирался, только вот собрался бы. Кто знает. Стоящий на носу ладьи князь искоса взглянул на корму, на книжника. Тот не изменился. Все такой же черноволосый, смуглый, с карими благостными глазами. Только вот, кажется, на висках появились уже серебряные нити. Или это и впрямь только кажется? «Никифор, Никифор!» Бывшие рабы-воин, решившие посвятить свою жизнь служению распятому богу. А ведь мог бы и... Что ж, у каждого свой выбор. Хельги оглядел своих. Вот они, встали плечом к плечу в серебристых кольчугах, и налетевший откуда ни возьмись ветер треплет их волосы. Молодые воины, Гриди, и в первых рядах их воевода, опытнейшие и верные ветша, За ним его родич, Твор, молодой десятник, недавно потерявший друзей. Губы юноша кривились, глаза грозно блестели. Да уж этот не даст пощады дерзнувшим сопротивляться ромеям. Поднявшийся ветер раздул паруса ладей. На пристани волхвы принесли богам жертву, белую молодую кобылу. Хлынувшая из перерезанного горла кровью, казалось, окрасила всю реку. Или то был просто рассвет? Оставшиеся на берегу люди подбрасывали вверх шапки, старцы градские в роскошных одеждах трясли посохами. Перекрикивая детские вопли, плакали бабы. Подхваченные течением и ветром дружина вещего князя, покинув пристань, скрылась за излучиной. Средь собравшихся на берегу пронесся вздох. Ну вот, поплыли. Вернутся ли? Все ли? В ясно-голубом небе ласково светило солнце. Синел Днепр.